морской змей из морских глубин. В середине прошлого века команда английского корвета «Дедал», находившегося в Атлантическом океане между островом Святой Елены и Кейптауном, неожиданно заметила в море большой странный объект. Это было огромное, напоминающее змею существо, приблизительно 18 метров в длину и около полуметра в толщину. Голова огромной бестии выступала над поверхностью воды примерно на один метр. Самым непонятным было то, что существо передвигалось очень быстро, не совершая при этом никаких плавательных движений. Странная змея плыла рядом с кораблем около 20 минут, в течение которых экипажу Дедала удалось хорошо разглядеть загадочного океанского монстра. Змея была темно-коричневого цвета, а когда она переворачивалась, то можно было видеть ее золотисто-желтое брюхо. В 1937 году врач по имени Альфред Петерсон наблюдал в Китайском море с борта английского судна странное существо. Сперва ему показалось, что по воде плывет просто огромное бревно. Но несколько минут спустя он с удивлением заметил, что бревно следует за кораблем. И это обстоятельство заинтересовало Петерсона. и он решил получше разглядеть необычный предмет. Бревном оказалось непонятное существо, длиной приблизительно семь с половиной метров, с головой, напоминающей голову жирафа. Тело, вытянутое, без плавников и чешуи, напоминало тело змеи. Странное создание некоторое время плыло рядом с судном, а затем скрылось под водой. Спустя несколько лет было получено сообщение о загадочном существе у берегов Америки. В 1947 году Клайд Тейлор и его дочь Кэрол совершали пробежку вдоль берега залива Чисапик, США, штат Мэриленд. Неожиданно они заметили на гребне одной из волн странное существо. Оно было в длину около 12 метров, толщиной напоминало телеграфный столб и слегка покачивалось на волнах. Существо походило на огромную анаконду или питона, вспоминает Клайд. Тело было абсолютно гладким, без плавников и чешуи. По сведениям Питера Ерта, криптозоолога из Германии, за последние 10 лет получено более 800 сообщений о наблюдении в Атлантическом и Тихом океанах загадочных змееподобных существ. Загадочное существо не раз видели у берегов Сан-Франциско в 1993 году. Два брата-близнеца, Роберт и Вильям Кларк, отправились на Уэйкент к берегу океана. Расположившись на высокой скале, они могли наблюдать все, что происходит на суше и на море. На пляже было немноголюдно, и братья наблюдали за игрой нескольких морских львов, которые весело резвились недалеко от берега. Вдруг неожиданно они заметили огромное змееобразное существо, которое быстро приближалось к животным. Братья Кларк сумели разглядеть, что змея двигалась зигзагообразно, а на ее теле не было плавников. По сведениям очевидцев, странный монстр был приблизительно 20-25 метров в длину и около двух метров в толщину. Приблизившись к львам, существо выпрыгнуло из воды и бросилось на них. Молодым людям показалось, что змея целиком проглотила одного морского льва, и скрылась в глубине. В 1995 году рабочий с пляжа Стинсон, Сан-Франциско, США, наблюдая в бинокль за морем, совершенно неожиданно заметил вдали под водой непонятный длинный предмет, который довольно быстро приближался к берегу. Вскоре стало ясно, что это живое существо, напоминающее собой огромную змею. Длина ее была около 30 метров, а толщина, по утверждению очевидца, примерно полтора метра. Загадочный монстр, извиваяся, время от времени выныривая из воды, приблизился к пляжу. Почти у самого берега морская тварь развернулась и отправилась обратно в глубь океана. Примерно через несколько месяцев власти Сан-Франциско получили новые сообщения от нескольких офицеров небольшого патрульного катера, которые в прибрежных водах. Встречали странные существа. «Сначала нам показалось, что это остов затонувшего судна или что-то подобное», вспоминает Джозеф Хаттерс, капитан катера. Но когда нам удалось лучше рассмотреть в воде непонятный предмет, стало ясно, что это живое существо. По словам Хаттерса, загадочное существо достигало приблизительно 30 метров в длину и напоминало собой дракона или змею. Змея плыла рядом с кораблем, легко поспевая за ним. Когда на катере неожиданно вспыхнула сигнальная лампочка, существо высунуло голову из воды и раскрыло свою чудовищную пасть. Моряки решили, что свет от прибора привлек странную тварь и поспешили его выключить. Змея же нырнула обратно в воду и скрылась в глубине. помимо современных наблюдений таинственных существ в океанских глубинах, имеются, как уже говорилось в начале, сообщения о подобных фактах, пришедшие из прошлого. Еще в 1746 году французский корабль повстречался в Тихом океане с загадочным монстром, который имел тело змеи и голову лошади. В 1852 году два американских китобойца охотились в Атлантике. Увидев вдали кита, Рыбаки стали спускать лодки, чтобы начать охоту на хозяина морей. Но охота неожиданно прекратилась, так как китобои, к своему удивлению, обнаружили, что находящееся перед ними существо вовсе не кит, а огромное чудовище, напоминающее змею. Тем не менее, капитан одного из судов отдал приказ о нападении на океанского монстра, длина которого достигала приблизительно 45 метров. Морякам удалось убить гигантскую змею, но она оказалась слишком тяжелой для корабля. Рыбаки отрубили одну лишь голову и привезли с собой в порт Саванну на востоке США. Появление рыбаков с головой монстра вызвало настоящий переполох среди жителей порта. Все население избежалось посмотреть на морское чудище. Полюбовавшись вдоволь на огромную голову, люди выбросили ее обратно в море. К сожалению, ни одному из местных ученых не попался на глаза этот удивительный трофей. В начале 1873 года английский капитан Джон Древер наблюдал со своего судна чудовищную битву трех кошелотов и загадочного морского монстра, который напоминал огромную змею. Темно-коричневое тело гигантского существа обвивалось вокруг спин китов, пытаясь сдавить смертельной хваткой тела своих жертв. Через несколько минут один из кашалотов перестал биться в смертельных объятиях огромной змеи, которая вместе с добычей погрузилась в пучину океана. Дрейвер наблюдал за схваткой гигантов издалека, поэтому размеры гигантского существа описал очень приблизительно. Капитан предположил, что его длина была не менее 40 метров, а толщина — около трех. И снова наше время, хотя и прошлый век. В 1983 году на западном побережье Африки некто Овен Бурнхам обнаружил мертвое существо, напоминающее змею, но только огромных размеров. Длина ее была 17,5 метров, а толщина около метра. Труп уже сильно разложился, что не оставляло надежды на его сохранение. Но Бурнхам сделал несколько фотографий гигантской змеи, изучив которые, Ученые предположили, что на них запечатлен считавшийся вымершим плезиозавр, живший на нашей планете около 60 миллионов лет назад. Даже если отбросить возможные преувеличения, нельзя отрицать тот факт, что в глубинах бескрайних океанов возможно обитают доисторические животные, которых современная наука не имеет пока никакого представления.